Манифон упоминает содержащие важные знания текста, сделанные на священном языке и священными знаками Тотом I Гермесом, которые были переведены после потопа и записаны иероглифами. Об этом же предвидении жрецов, которые востроили в Нижнем Египте много пирамид из камня для того, чтобы спастись там во время надвигающейся гибели, сообщает арабский ученый Абу Балхи. Египетские посвящённые принадлежали к тому же братству, что и посвящённые Атлантиды, заранее посвящённые апотопеи. Неумолимые воды разрушительных наводнений смывали не один раз цивилизацию Египта, но раз за разом он воскресал благодаря тому, что его душа, культура и наука сохранялась его жрецами. Древность Египта огромна. Во время зарождения Лады Египет уже был цивилизацией, давно познавшей вершину величия и могущества. Грекам эллинам он представлялся седой бородатым старцем, у которого можно было многому поучиться. Города, гигантские пирамиды, храмы, монументы, огромные изваяния богов и правителей, все укружение совершенness системы земледелия с полями и оросительными каналами в условиях стройной государственности, которая позволяла царству фараонов стабильно процветать в течение тысяч и тысяч лет. На это взирали греки с уважением и детским восхищением, перенимая многие элементы культуры, искусства и мифологии чтобы со временем переплавить их в своей творческой душе и создать свои афины, свою ладу. В диалоге Тимей древнегреческий учёный Платон приводит описание разговора между его великим предком законодателем Салоном и египетскими жрецами. Когда Салон завёл речь о преданиях родной Греции, один из жрецов сказал: "О Салон, Салон, вы эллины все как дети. У вас нет издревле установившихся мнений, нет дисциплин, выдержавших испытание временем" какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие не произошло будь то в вашем краю и любимой стране из которого мы получаем известие всё это с древнейших времён запечатлевается в записях которые мы храним в наших храмах между тем у вас и прочих народов всякий раз как только успеет вырваться письменность и всё прочее что необходимо для городской жизни вновь и вновь в урочное время с небес извергаются потоки словно мор оставляя из всех вас лишь неграмотных и неучёных И вы снова начинаете все сначала, как будто только что родились, ничего не зная о том, что совершилось в древние времена в нашей стране или у вас. Греки видели древность Египта, выставившего ни в одной глобальной катастрофе, удивлялись его знанию и все-таки иногда относились к откровениям его жрецов настороженно. Геродот, рассуждая о морских путешествиях египтян, пишет «Игиптян, Они распространили слухи, что когда возвращались домой, солнце восходило с правой стороны, вещь для меня невероятная. Сейчас мы знаем, что Геродот мог доверять слухам. Солнце будет совать по правую руку при путешествии вокруг Африки с возвращением через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Такое проделывала морская египетская экспедиция при фараоне Нехо II на своём пути, сделавшая две большие остановки, чтобы сеять злаки и собирать их урожай для пополнения запасов продовольствия. Это всего лишь путешествие на обычных кораблях по морю в недалекое по историческим меркам время. Итог Геродот засомневался в правдивости предания. Оно было за границами его понимания.